Но Мария Павловна взяла детей за руки и ушла с ними. Она сегодня не в духе, заметила Надежда Алексеевна. И я знаю от чего, прибавила она вполголоса. Но это пройдёт. Позвольте спросить, начал Владимир Сергеевич. Вы зиму где намерены провести? Может быть, здесь, может быть, в Петербурге. Мне кажется, я в Петербурге соскочусь. В петербурге-то, помилуйте, как это возможно, и Владимир Сергеевич пустился описывать все удобства, все выгоды и прелести столичной жизни. Надежда Алексеевна слушала его со вниманием, не сводя с него глаз, она словно изучала его черты и изредка посмеивалась про себя. "Я вижу его очень красноречивым", сказала она наконец. "Придётся прожить зиму в Петербурге". Вы не будете раскаиваться, заметил Владимир Сергеевич. Я никогда ни в чём не раскаиваюсь, не стоит труда. Сделал глупость, стараясь поскорей забыть её, вот и всё. Позвольте спросить, заговорил после небольшого молчания Владимир Сергеевич на французском языке. Вы давно знакомы с Мари Палной? Позвольте спросить,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 То это в ваших устах. В устах положительных людей похвала? Не думаю. Может быть, и я вам кажусь оригинальный. Однако, прибавила она, поднимаясь с места и взглянув в раскрытое окно, луна должно быть взошла. Это её отблеск над тополями. Пора ехать. Пойду прикажу оседлать красавчика. Ушёл на Сэдланс, проговорил казачок Надежда Алексеевны, выступая из тени сада в полосу света, падавшую на террасу. А, ну прекрасно. Маша, где же ты? Приди проститься со мною. Мария Пална появилась из соседней комнаты, мужчины встали из-за карточного стола. Так вы уж и едете? спросил Ипатов. Еду, пора.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 «Прочтите», — проговорила Марья Павловна и потупилась. Владимир Сергеевич сперва посмотрел в потолок, нахмурился, помычал немного про себя и, наконец, прочел анчар. После первых четырех стихов Марья Павловна медленно подняла глаза, а когда Владимир Сергеевич кончил, так же медленно сказала «Пожалуйста, прочтите опять».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 поставив восклицательный знак в конце последнего стиха. Мария Пална поблагодарила его и унесла исписанный листок к себе. Через полчаса подали ужин, и через час все гости разошлись по своим комнатам. Владимир Сергеевич неоднократно обращался к Марии Палне, но вести разговор с ней было трудно, и рассказы его, казалось, не слишком её занимали. Ложась спать, Он много думал о ней и о Надежде Алексеевне. Впрочем, он бы, вероятно, скоро заснул, если б не помешал ему сосед, Егор Капитоныч. Муж Матрены Марковны, уже совершенно раздевшись и лёжа в постели, очень долго разговаривал с своим слугою. Всё наставление ему читал, каждое слово его читал. Явственно доходило до слуха Владимира Сергеевича, одна тонкая перегородка их разделяла. Держи свечку перед своей грудью, говорил Егорка Петонович жалобным голосом. Держи так, чтобы я лицо твоё мог видеть. Составил ты меня, составил. Бессовестный ты человек. Составил совершенно. Да чем помилуете?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 На что такую пропасть всегда с собой забираете, только трётся даром. Мартиана Макковна, разве это женское дело в это входить? Составили вы меня? Ох, составили! Да и Яхим тоже говорилс. Как ты сказал? Я говорю, Яхим тоже говорилс. Яхим, Яхим. — повторил сукаризный Егор Капитонович. — Эх, составили вы меня, каянный! Говорить по-русски не умеют путем. Яхим! Что за Яхим? Ефим! Ну, это куда еще не шло, сказать можно. Для того, что настоящее греческое имя есть Ефимий, понимаешь ты меня? Тержи свечку перед грудью! Так для скорости, пожалуй, можно сказать Ефим. Но ну уж не как не Яхим, Яхим, прибавил Егорка Петтонович, напирая на букву Я. Составили меня злодей. Держи свечку перед грудью. И долго ещё продолжал Егорка Петтонович наставлять слугу своего уму разуму, несмотря на вздохи, покашливания и другие знаки нетерпения Владимира Сергеевича. Наконец он отпустил своего Митьку и заснул, но и от этого Владимиру Сергеевичу не стало легче. Егор Капетонович так сильно и густо храпел, с такими игривыми переходами от высоких тонов к самым низким, с такими при свистываниями и даже прищёлкиваниями, что казалось, сама перегородка вздрагивала ему в ответ.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 Круглый лик полной луны то отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный золотой сноп медленно переливавшихся блёсток. На одной из дорожек сада Владимир Сергеевич увидал какую-то фигуру в женском платье. Он пригляделся это была Мария Пална. В лучах луны лицо её казалось бледным. Она стояла неподвижно и вдруг заговорила: Владимир Сергеевич вытянул осторожно голову, но человек-человек послал кончару властным взглядом, дошло до его слуха. Какого? подумал он. Стало быть, подействовали стишки. И он с удвоенным вниманием стал вслушиваться. Но Мария Павловна скоро умолкла и поворачила лицо своё ещё премее к нему.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 а говорят в провинции нет ничего особенного как бы не так странное существо спрошу её завтра что она делала в саду а егор капитоноч всё храпел по-прежнему глава 3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 Велел заложить Тарантас и отправился в Ипатовку. Видно, и положительные люди носят в груди не каменное сердце, и скучать не любят они так же, как и остальные простые смертные. Виезжая на плотину, услыхал он голоса и звуки музыки. У Ипатово в доме хором пели русские песни. Он застал всё общество оставленное им по утру на террасе. Все, и Надежда Алексеевна, между прочими, сидели в кружке около мужчины лет тридцати двух, смуглого, черноволосого и черноглазого, в бархатной куртке, с небрежно повязанным красным платком на шее и гитарою в руках. Это был Петр Алексеевич Веретьев, брат Надежды Алексеевны. Увидавший Владимира Сергеевича старик и патов с радостным восклицанием пошел ему навстречу,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 — Не угодно ли присоединиться к хору? — спросила его Надежда Алексеевна. — Душевно бы рад, да голосу нету. — Это не беда. Посмотрите, и Егор Капитоныч поет, и я пою. Тут только нужно подтягивать. Садитесь-ка, а ты, брат, начинай. — Какую бы теперь нам песню спеть? — проговорил Веретьев, перебирая струны гитары и, остановившись вдруг... глянул на Марию Палну, сидевшую возле него. Теперь, кажется, очередь за вами, сказал он ей. Нет, пойте вы, возразила Мария Пална. Вот есть песня вниз по матушке по Волге, промолвил с важностью Владимир Сергеевич. Нет, эту мы к концу приберегаем, отвечал Веретьев и ударив по стронам протяжно затянул солнце на закате.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 Звучной струёй отделялся голос Марии Палны от всех других голосов. Он словно вёл их за собою, но одна она петь не хотела. Запевала и до конца остался веретиев. Много других ещё пели песен. Между тем вместе с вечером надвигалась гроза. Уже с полудня парило, и в отдалении всё погрохатывало. Но вот широкая туча, давно лежавшая свинцовой пеленой на самой черте небосклона, стала расти и, показываться из-за вершин деревьев, явственнее начал вздрагивать душный воздух, всё сильнее и сильнее потрясаемый приближавшимся громом. Ветер поднялся, прошумел порывисто в листьях, замолк, опять зашумел продолжительно загудел, угрюмый сумрак побежал над землёю, быстро сгоняя последний отблеск зари.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 Сени Новый и мои запел он громким голосом, проворно забив всей рукой по струнам гитары. Сени Новый, кленовый подхватил хор, как бы невольно увлечённый. Дождик почти в то же мгновение хлынул ручьями, но верите, допел мои Сени до конца. Изредка заглушаемые ударами грома, удалая песня казалась ещё удалее под шумную дробь и журчание дождя. Наконец раздался последний взрыв хора,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 Бодряков посмотрел ему в лицо, посторонился и уронил стул. Подобные маленькие несчастья случались с ним беспрестанно. Гроза прошла очень скоро. Двери и окна снова раскрылись, и комнаты наполнились влажным благоговением. Принесли чай. После чаю старички уселись опять за карты, Иван Ильич к ним по обыкновению присоединился. Владимир Сергеевич подошёл было к Марии Павловне, сидевшей под окном с веретеном,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 Во всех его движениях замечалась ни то небрежность, ни то усталость. «Все о Петербурге», — ответила Надежда Алексеевна. «Владимир Сергеевич не нахвалится им». «Город хороший», — заметил Веретев. «А, по-моему, везде хорошо, ей-богу. Были бы две-три женщины, да, извините за откровенность, в вино, и человеку право ничего не остается желать». «Это меня удивляет».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 Хотя между чертами того и другого решительно не было ничего общего, и сам Веретьев едва только сморщил нос и опустил углы губ. Конечно, начал он шептать голосом, совершенно напоминавшим голос Егора Капитоновича. Матёон Маков на дам строгая насчёт манер, но супруга зато примерная. Правда, чтобы я не сказал, "Бирюлёвским барышням всё известно", подхватила Надежда Алексеевна, едва удерживая хохот. "Всё на другой же день неизвестно", ответил Веретев с такой уморительной ужимкой, с таким смущённым косвенным взглядом, что даже Владимир Сергеевич рассмеялся. "У вас, я вижу, большой талант к подражанию", заметил он. Веретев провёл рукой по лицу. Черти его приняли обычное выражение, а Надежда Алексеевна воскликнула: "О, да! Он всех умеет передразнить, кого только захочет. Он на этом мастер. И меня бы, например, сумели представить", спросил Владимир Сергеевич. "Ещё бы", возразила Надежда Алексеевна. "Разумеется. Ах, сделайте одолжение, представьте меня", промолвила Стахов, обращаясь к Веретелю. "Я прошу вас без церемоний". «А вы ей и поверили», — ответил Веретьев, чуть-чуть прищурив один глаз и придав своему голосу звук астаховского голоса. «Но так осторожно и легко, что одна Надежда Алексеевна это заметила и прикусила губу. Вы, пожалуйста, ей не верьте. Она вам еще не то нас скажет про меня». «И какой он актер, если б вы знали», — продолжала Надежда Алексеевна. «Всевозможные роли играет». Так чудесно. Он наш режиссёр и суфлёр, и всё, что хотите. Жаль, что вы скоро едете. Сестра, твоё пристрастие тебя ослепляет, произнёс важным голосом, но всё с тем же оттенком веретиев. Что подумает это тебе, господин Астахов? Он сочтёт тебя за провинцалку. Помилите, начал было Владимир Сергеевич. Петруша, знаешь что? подхватила Надежда Алексеевна.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 с которой он подражал её жалобному писку, было точно и изумительно, казалось, действительная, живая муха билась у него под пальцами. Надежда Алексеевна засмеялась, и понемногу все засмеялись в комнате. У одной лишь Марии Палны лицо не изменилось, губы даже не дрогнули. Она сидела с опущенными глазами, наконец подняла их и серьёзно взглянув на Веретьева, промолвила сквозь зубы: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 декламировали Анчар Пушкина. Веретьев слегка нахмурился и также принялся смотреть на Остахова. Это точно была я, сказала Мария Пална, но только я ничего не декламировала. Я никогда не декламирую. Может быть, мне показалось, начал Владимир Сергеевич. Однако вам показалось, холодно промолвила Мария Пална. Что это за Анчар? Спросила Надежда Алексеевна: "А вы не знаете?" возразил Астахов. "Пушкина стихи на почве чахлой и скупой, будто вы не помните?" "Не помню что-то. Этот анчар, ядовитое дерево? Да. Как датуры. Помнишь, Маша, как хороши были датуры у нас на балконе при луне с своими длинными белыми цветами?" Помнишь, какой из них лился запах, сладкий, кратчивый и коварный? Коварный запах, воскликнул Владимир Сергеевич. Да, коварный. Чему вы удивляетесь? Он говорят опасен, а привлекает. От чего злое может привлекать? Злое не должно бы быть красивым. Ого, какие умозрения, заметил Пётр Алексеевич. Куда мы удалились от стихов? Я эти стихи прочёл вчера Мари Пальне, подхватил Владимир Сергеевич, и они ей чрезвычайно понравились. Ах, прочтите их, пожалуйста, сказала Надежда Алексеевна. Извольтес. Я Стахов прочёл Анчар. Слишком напыщено, произнёс как бы не хотев верить и в как только Владимир Сергеевич кончил. Стихотворение слишком напыщено. Нет, не стихотворение.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 Дайте вспомнить. Нет. Кажется, не приглашена. В таком случае, если вы будете так добры, я бы желал иметь честь, стало быть, вы едете. Прекрасно. Извольте. Браво, воскликнул Епатов. Ну, Владимир Сергеевич, я должны ли. Гаврила Степанович просто в восторг придёт, не правда ли, Иван Ильич? Иван Ильич хотел было по неизменной привычке своей промолчать, Однако попочёл за лучшее произнести одобрительный звук. Что тебе было за охота, говорил час спустя Пётр Алексеевич своей сестре, сидя с ней в лёгенькой таратайке, которую правил сам. Что тебе было за охота навязаться этому кисляку на Мазурку? У меня на то свои планы, возразила Надежда Алексеевна. Какие, позволь узнать? Это моя тайна. Ого!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 Рибавила она помолчав: "Решительно не стоит от того, чтобы вас любили порядочные женщины. Ты думаешь? Ну, а этот петербургский кисляй, этот стоит скорее, чем ты". "Вот как?" и Пётр Алексеевич проговорил со вздохом. "Что за комиссия создатель быть братом выросшей сестры?"